Глава двадцать восьмая. Друзья в тревоге. «Рад видеть тебя, сеньор Хулиано. Нечасто ты оказываешь Ариспе честь своим посещением Полковник Риквенис говорит это человеку средних лет в гражданском и в одежде хусиенадо. «Это дон Хулиано Ромеро, брат сеньора Виллануэве». Владелец большой животноводческой фермы в шести или семи милях от Ориспе. «Я бы и не был здесь», — отвечает тот, — «если бы не был встревожен». «Чем встревожен?» — спрашивает полковник, догадываясь о причине тревоги. «Нет известий от Вилла Нуэвы. Я пришел узнать, нет ли их здесь». «Ни слова». «И ты прав, это серьезно». Я говорил об этом с твоим сыном перед твоим приходом. Они в большой официальной резиденции полковника Реквениса, в приемной, в которую только что пропустили Леганадеро, сына, которому упоминает полковник, молодой человек лет шестнадцати в военном мундире, с походным ранцем и со знаками различия, говорящими о том, что он адъютант. Поздоровавшись, полковник снова садится за стол, на котором лежит несколько распечатанных писем. Он как будто изучает их содержание. «Мой бог», — продолжает Ганадеру, — «не могу понять, чем это вызвано. Они давно уже должны были добраться до шахты. Прошло достаточно времени, чтобы мы могли получить сообщение, а сестра обещала написать мне. Это загадка». обещала написать, как только они доберутся. А Дон Эстеван обещал писать мне. К тому же у его людей много друзей и родственников по соседству со старой шахтой. Кое-кто из них ежедневно приходит в Ариспе и спрашивает, нет ли новостей от тех, кто ушел на север. Очевидно, что они тоже никаких сообщений не получали. «Как ты думаешь, Риквенис?» Какой может быть причина? Я думал об этом. Вначале мне казалось, что засуха, от которой пересохли все ручьи и пруды, могла заставить их свернуть к воде и удлинить путь. Но даже в этом случае у них достаточно времени, чтобы добраться до цели и нам получить от них вести. Но этого нет, и я боюсь, что дело в чем-то похуже Что это может быть, по-твоему, полковник? Боюсь даже предположить, но это напрашивается, Дон Хулиану. И ты, несомненно, тоже об этом думал. Понимаю. Индейцы. Дон Эстеван говорил мне, что Новое жило далеко на северо-западе от истоков Харкаситеса. Это территория, которую считают своей племена апачей. Ты знаешь, что они все враждебно относятся к белым, особенно к нам, мексиканцам. по причине, о которой ты мог слышать. Я знаю об этом. Ты говоришь о деле Джилла Перриса. Да, и, боюсь, наши друзья встретились с этими дикарями. Если так, да смилуется над ними небо и да поможет им Бог, потому что только Он может помочь. Встреча с ними означает, что они нападут, несомненно, и всех уничтожат, мужчин убьют, Женщины детей уведут в плен. При этих словах молодой адъютант поворачивается на его лице боль, но он ничего не говорит и продолжает внимательно слушать. «Милостивое небо!» — со стоном восклицает Гонадеро. «Надеюсь, до этого не дошло». «Я тоже на это надеюсь и думаю, что этого не случилось. Но возможно, слишком возможно». однако даже если на них нападут, они будут защищаться. Если вспомнить, сколько их, можно надеяться, что сопротивление будет упорным. Многие из них, отвечает Дон Хулиану, и шахтеры, и пастухи, люди смелые и хорошо вооружены. Я был у старой шахты, когда они выступали, и видел это сам. Да, знаю, смогут ли они держаться, если на них напали. Зависит от местности. К счастью, наш общий свояк — опытный военный. Он хорошо знает тактику индейцев, знает, как действовать в такой обстановке. Верно. Но с ними много женщин и детей. Среди них моя сестра и племянница. Бедняжки. Молодой офицер снова неловко ерзает на лице его выражение боли. Он и есть тот двоюродный брат, о котором, как уже говорилось, забыла Гертруда. «У них с собой много больших колесных экипажей?» — спрашивает полковник. «Это американские фургоны?» «Да». «Сколько? Не помнишь?» «Думаю, шесть или семь». «И много вьючных животных?» «Да, не меньше восьмидесяти мулов». Какое-то время полковник задумчиво молчит, потом говорит... Дон Эстеван знает, как выстроить из этих фургонов кораль. Вместе с вьючными животными, не говоря уже о тюках и ящиках, получится бруствер, который можно защитить. Если их не захватят в пути врасплох, он обязательно использует эти предосторожности. В таком укреплении и вооруженные они могут долго выдерживать натиск любого количества краснокожих. Самое опасное, если они окажутся вместе без воды. В таком случае им придется сдаться, а сдаться Апачам — это смерть. «Святители, да мы все это знаем! Но, Реквенис, ты серьезно думаешь, что они могли столкнуться с таким бедствием?» «Не знаю, что и думать. Стараюсь не тревожиться, но, как не посмотришь, положение кажется серьезным». Сообщение от них должно было прийти уже несколько дней назад. Оно не пришло. И какое еще может быть объяснение? «Верно, какое!» — в отчаянии говорит ганадеру «Но что нам делать?» — добавляет он. Я уже какое-то время думал об этом и не мог прийти к выводу. Но сейчас я принял решение. Какое? Послать один из моих отрядов по их пути с приказом, если понадобится, дойти до вновь открытой шахты. Во всяком случае установить, что помешало им с нами связаться. «Кажется, это лучший и единственный способ», — отвечает Дон Хулиано. «Но когда ты собираешься отправить отряд?» «Немедленно, как только он будет готов. Для такой экспедиции в основном через дикую местность нужны припасы. Приказ я отдам сейчас же». «Сесилио!» — обращается он к адъютанту. — Беги в казарму и попроси майора Гарсиа немедленно прийти ко мне. Молодой офицер хватает свой кивер и бежит к выходу. Но еще не выйдя, видит за порогом что-то такое, что заставляет его, к удивлению находящихся в комнате, вернуться. — В чем дело? — спрашивает полковник. — Смотрите. Он показывает на площадь. видную в открытое окно. Вскочив и подойдя к окну, они видят молодого человека верхом, приближающегося к дому. Лицо у него бледное, одежда потрепанная и в грязи, у лошади, на которой он сидит, из ноздрей идет пар. Она в пении, бока ее вздымаются и опадают. карамбо восклицает полковник Реквенис. «Это молодой тресилиант!» Сын партнеры Доны Истывана.